Глава десятая. Об отношениях мужчины и женщины. Ну вот и наступила середина нашего пути, и мы дошли до одной из основополагающих, важнейших тем — отношений мужчины и женщины. И вновь хотим предупредить вас, что, читая эту главу, не стоит сразу же входить в глубокий анализ, думать, что срочно надо работать над отношениями или, наверное, я ошиблась с партнером. Дайте себе время. Дочитайте главу, а еще лучше книгу до конца. Пусть ваши мысли, что называется, улягутся перед тем, как принимать какие-либо поворотные решения. Что же наши прекрасные? В предыдущих главах мы с вами подробно рассмотрели то, какой на самом деле является зрелая женщина и кто такой зрелый мужчина. А теперь давайте погрузимся в удивительное взаимодействие этих людей в контексте продолжения рода. Но вначале давайте ответим с вами на такой вопрос. Как вы думаете, в какую пару ребенок придет охотнее и быстрее? Прежде чем продолжать читать, закройте глаза на пару минут и просто дайте свой ответ на этот вопрос. Малыш быстрее всего придет к тем партнерам, в отношениях которых царят взаимопонимание, любовь, уважение, поддержка И равенство. К родителям, которые действительно создали пространство любви внутри пары и готовы в это пространство пригласить еще одного полноправного члена семьи. Поверьте нашему опыту, все это не просто слова. Конечно, кто-то, читая сейчас эти строки, может подумать. Ну, рождаются же дети в семьях, где скандалы и ругань, где родители вообще алкоголики. Почему я должна обязательно что-то решать в контексте отношений, чтобы ребенок пришел? Если такая мысль пронеслась в твоей голове, сразу хотим сказать, что ты имеешь право на такие мысли. Однако именно ты потом будешь нести последствия своего выбора оставить все как есть. Конечно, никто не спорит с тем, что дети рождаются у разных людей, в том числе у людей, страдающих зависимостями, у психопатов и убийц. Но что по итогу идет к такому ребенку? Какое у него детство? Здоров ли он? Думаем, примерные ответы на эти вопросы ты знаешь сама. Наша цель — дать тебе понять, что сейчас в энергиях нового времени, когда Земля перешла на другие высокие вибрации, рождаются другие дети. Дети, которым важно соответствовать по многим параметрам. Это дети масштабные и талантливые. Ты ведь хочешь себе именно такого малыша? Ведь так? Перед тем, как подробно разбирать взаимодействие внутри пары, Давайте сначала обсудим причины из-за которых чувства между вами и вашим партнером могут охладеть, а также разберемся в том, как избежать негативного сценария и построить крепкие и гармоничные отношения. Более чем уверены, что добрые половины читательниц нашей книги помимо своих нынешних отношений уже имели опыт построения отношений в прошлом. В самом наилучшем варианте перед тем, как вступать в новые гармоничные отношения, важно разобраться, почему прошлый опыт был неудачным. Иногда для этого лучше обратиться к профессиональному психологу. А прямо сейчас мы рекомендуем взять блокнот и ручку и начать отвечать себе на такие вопросы, как «Что явилось причиной разрыва?» «Какие ошибки совершила я?» «Что я буду делать в нынешних отношениях, чтобы подобного не происходило с моей стороны?» Готова ли я мириться с какими-то теневыми сторонами партнера? Сделайте это прямо сейчас и переходите к дальнейшему чтению, потому что все, что мы разбираем с вами, действительно важно на пути к ребенку. Поймите главное, если психологическая проблема в прошлых отношениях не была решена, вы рискуете раз за разом погружаться в день сурка, возвращаясь к проблеме снова и снова. Фактор, вызвавший расставание с предыдущим партнером или партнерами, может возникнуть и в новых отношениях. Все потому, что мы проецируем свои страхи и переживания и порой подсознательно загоняем себя в похожие, неприятные для нас ситуации. Поэтому важно сначала проработать свои прошлые ошибки, а уже потом отправиться в новое плавание. Иначе есть риск все время выбирать один и тот же, не совсем подходящий вам типаж людей. Отличная новость состоит в том, что вы можете провести для себя некий анализ и сделать правильные выводы, которые более чем наполовину решат ваши задачи с нынешним партнером. Сделайте некую ревизию, посмотрите в эту сторону тоже. Также мы рекомендовали бы ответить на вышеуказанные вопросы не только вам, но и вашему мужчине. Более чем уверены, что и у него был опыт общения с женщинами, который завершился расставанием. Если уровень доверия и близости в вашей паре действительно высокий, то поделитесь друг с другом своими выводами и осознаниями, которые касаются прошлых связей. Уверены, таким образом вы выйдете на еще более тонкий уровень отношений и сможете увидеть друг в друге глубину, о которой даже не подозревали. Пять ошибок в отношениях мужчины и женщины. Мы выделили пять частых ошибок женщин, которые мешают им построить гармоничные взаимоотношения. Проблемы с самоценностью. Зачастую партнер женщины ⁇ это показатель, насколько она вложилась в себя, в свое развитие, в повышение своей самооценки, насколько она себя любит. Поэтому, если отношения вас не устраивают, не надо менять партнера и стараться его как-то изменить. Лучшим решением будет начать с себя. К примеру, если мы будем говорить о моментах, связанных с внешностью, то рекомендуем поработать со стилем, записаться к косметологу либо к другому специалисту, в котором чувствуете необходимость. Не забудьте о духовном развитии. Запишитесь на курсы, сходите на консультацию к женщине, которая понимает толк в отношениях и зачатии. Поймите хорошо все в совокупности. Только так вы сможете повысить собственную ценность. Вместе с внутренними переменами вы заметите и внешние. Смену окружения, баланс и гармонию в общении и отношениях со своим партнером. Он таким образом выступит в роли вашего зеркала, который будет отражать вашу любовь и ценность по отношению к себе. И ему захочется делать вас еще более цветущей и счастливой. Самоценность женщины – это ключ ко многим удивительным дверям, которые есть в этой жизни. В том числе это ключ и к гармоничному материнству. Отсутствие общих интересов. Общность интересов еще более связывает влюбленную пару. Чтобы сохранить отношения, очень важно научиться признавать значимость потребностей друг друга и удовлетворять их. Например, вместе заняться теннисом, если партнеру это нравится, порисовать картину на мастер-классе или съездить в интересную страну только вдвоем. Ведь отношения – это не только поток чувств, это еще и сознательная деятельность. Вам нужно решить, чем вы можете заниматься вместе, пусть и не очень часто. Такие моменты только сближают пару и делают пространство любви особенным. Зачастую в таких отношениях нет третьих лиц, потому что партнеры взаимодействуют на уровне сердец и открывают друг друга раз за разом с новых интересных ракурсов. Поэтому подумайте на досуге о том, что общего вы можете привнести в ваши отношения, что скрепляло бы ваш союз. Что мы видим в своей работе чаще всего? Часто общность интересов партнеров сводится только к ребенку, а других точек взаимодействия очень мало, если они вообще есть. Поймите, что если общность интересов только вокруг ребенка, то даже разные взгляды на воспитание могут развести семью. То есть в такую пару может прийти ребенок, однако по мере взросления ваша общая зацикленность на нем сыграет злую шутку. Милые женщины, осознайте простую истину. Ребенок растет, его жизнь меняется, по мере его взросления ваших с ним контактов будет все меньше и меньше, если вы, конечно, дадите этой пуповине оторваться. И что случится, когда ваш уже повзрослевший ребенок улетит из семейного гнезда? Какие у вас будут точки соприкосновения с мужем? И будут ли они вообще? Или вы станете чужими друг для друга? А ведь это действительно важно. Поэтому не совершайте эту ошибку. Не сводите общность ваших интересов только к малышу. Расширяйте горизонты вместе, чтобы ребенок увидел эту вашу связь и уже сейчас подумал. Ух ты, как у мамы с папой весело! Приду-ка я в такую семью. Ай-ым-ка. Сейчас я четко осознала свое упущение в первых отношениях с бывшим мужем. К сожалению, с течением времени наши точки соприкосновения действительно сводились только к нашим детям. Сходить на мастер-класс, выехать в путешествие, вместе изучить что-то. Все это было на грани фантастики, так как бывший супруг много и усердно работал. Иногда я засыпала ночами одна с детьми, не дожидаясь его прихода. Да и я сама, что уж скрывать, была не идеальна и не думала о том, как выйти из ситуации. Когда девочки начали подрастать, мы столкнулись с конфликтной ситуацией, которая касалась детского садика. Сама я в садик не ходила, однако, как вы сами видите, проблем социализации у меня нет. Отец же наших детей ходил в садик, и для него было принципиально важно, чтобы дочки тоже начали ходить. К тому же в наши рассуждения постоянно вмешивалась его мама, которая из добрых побуждений все время говорила о том, что детям срочно нужно в сад, несмотря на их слезы и нежелание туда идти. В итоге, конечно, не только из-за садика, мы развелись, потому что общих точек соприкосновения было очень мало. Но что самое интересное, спустя пару месяцев после развода я сама отвела дочек в классный садик, который, на счастье, открылся рядом с домом. Я увидела их желание и готовность, и мы просто и без слез вошли в этот процесс. Спустя время я понимаю, что во многих моментах, конечно, можно было быть гибче, поэтому я также сделала некий анализ и для себя. И он состоит в том, что нужно стараться больше времени качественно проводить с мужчиной, находить общие интересы, создавать любимые ритуалы и решать ключевые моменты. Да вообще, решать любые моменты, касающиеся нашей семьи, только вдвоем. Без третьих лиц, типа свекрови, мамы, папы и прочих родственников. И все это важно сразу же обсуждать, что называется на берегу. Еще до вступления в официальный союз. Форсирование событий. О, думаем, в этой, часто встречающейся ошибке, многие действительно узнают себя. Зачастую большинство женщин форсирует события суетятся, торопятся, думая, что таким образом они положительно влияют на семью. Милые женщины, пожалуйста, наслаждайтесь общением. Цените время и проживайте его со своим партнером. Ходите на свидания, проводите интересный досуг, путешествуйте, придумывайте что-то. Изучайте новое и старайтесь не торопить события. Если мужчина открыто говорит, что любит вас, но пока не готов к детям, вместо агрессии и злости – Лучше поблагодарите его за честность и помогите ему в вопросах зрелости. Ведь рядом с внутренне зрелой и цельной женщиной всегда будет такой же мужчина. Когда в неготовую пару приходит ребенок, после его рождения в такой паре обязательно будут разлаты и непонимания. Обратите внимание на печальную статистику разводов, когда после рождения ребенка в первые годы пары расходятся. Самое нездоровое форсирование событий у женщин идет именно относительно прихода детей. Здесь чаще всего происходит нарушение свободы партнера, и на этой почве начинают рушиться отношения. Поэтому очень важно договориться еще на берегу о вопросах рождения. Узнайте сразу, а хочет ли вообще мужчина детей. Если хочет, то на каком этапе жизни. Если у вас уже возраст, в котором нужно в ближайшее время родить, а мужчина говорит «я не готов», то это явная нестыковка. В этом моменте важно помнить очень важную вещь. Мы любим всех, но жить надо с тем, с кем смотришь в одну сторону, идешь в одну сторону и с одной скоростью. Да, любовь любовью, но семью надо создавать с тем, с кем есть три важных фактора совпадения. И если выясняется, что партнер пока не готов к детям, вам надо особенно постараться раскрыть свою любовь, свое теплое к нему отношение, свои женские чувства, чтобы он, что называется, дозрел. В такой ситуации очень хорошо, что мужчина заявляет о своей неготовности, ведь это позволяет избежать многих дальнейших проблем после рождения ребенка. Тут не надо его подгонять. Напротив, нужно помочь ему стать взрослее. Как можно чаще говорите ему, что он мужчина. Все это даст свой эффект в скором времени. Цените, уважайте и любите его как мужчину-творца. Одним словом, поднимайте его статус мужчины. А если вы видите, что еще на старте мужчина говорит, что я не готов к детям вообще, важно сразу принять решение для себя не предавая себя и не обманывая, что вдруг он все-таки изменится. Поймите, когда мужчина изначально категорично настроен против рождения детей, это не говорит о том, что он какой-то плохой или хороший. Нет, отнюдь. Ведь на самом деле есть люди, которые пришли на этот свет не для того, чтобы прожить опыт родительства. И это тоже имеет место быть. Анара, 48 лет. Мы с мужем живем на юге Испании. Это мой второй союз. От первого брака есть дочка, которая сейчас беременна. Я познакомилась со своим мужем через сайт знакомств. Спустя время, когда мы встретились и начали общаться, он сделал мне предложение. Но перед этим сразу мне сказал, что не видит себя отцом и не хотел бы проживать этот опыт в жизни. Он был предельно честен со мной, и поначалу эта честность меня испугала. «Как так?» Ведь во всем мире люди женятся, чтобы родить детей. Так я думала всегда. Ведь большую часть жизни прожила на юге Казахстана и впитала с молоком матери наш менталитет. Однако после того, как я прошла онлайн-сессию с доктором Ширин, я действительно смогла внутри себя расставить все по местам. Я осознала, что на самом деле сама не хочу снова погружаться в материнство. В эти пеленки и распашонки. «Я хочу просто жить и наслаждаться жизнью рядом с моим мужчиной. После того, как я приняла это, мы с ним расписались и сейчас живем счастливой полноценной жизнью. Я делаю то, что мне нравится. У нас много общих интересов, друзей. Оказывается, так тоже можно. Да, я просто себе разрешила то, что ранее запрещала. Ведь каждый раз внутри меня словно звучал голос предков. «Ты должна еще родить. Один ребенок». Это мало. Сначала я злилась на супруга, но сейчас я благодарю Бога за то, что муж искренне и сразу на берегу сказал о своем отношении к детям. К тому же скоро я стану бабушкой, что меня, несомненно, радует. Поэтому хочу передать каждой женщине мысль, что порой то, как правильно и то, как истинно хочет ваша душа, может различаться. Сумейте в суете будней услышать именно свою душу и свои истинные желания. Благодарю доктора Ширин за то, что появилось в моей жизни в самый нужный момент. Идеализация мужчины и отношений. Очень важно подходить к выбору партнера с умом. Когда проходит первый романтический пыл и утихают гормоны, приходит осознание, что рядом совсем не тот человек, которого вы уже успели придумать. Поэтому не стоит идеализировать партнеры и строить планы на замужество с первого взгляда, каким бы романтичным это ни казалось. Сегодня в эпоху визуализации социальных сетей мы привыкли видеть красивые картинки, и нам часто кажется, что у людей вокруг идеальные отношения. Но это далеко не так. Кто-то умеет вовремя рассмотреть недостатки партнера, увидеть его в быту и принять его полностью таким, какой он есть, не идеальным. А кто-то лелеет в выдуманный мир, где каждый день подарки, цветы, внимание и никаких разбросанных носков. Просто старайтесь не идеализировать образ своего мужчины. Тогда вам будет легче жить вместе с мужчиной. Также не стоит изначально строить воздушных замков по поводу того, какой ваш мужчина будет идеальный и классный папа. Вы выросли в разных семьях, возможно, еще в разных культурах и менталитете. Поэтому у вас вполне могут возникнуть спорные вопросы, которые касаются детей. Лучше всего просто уже сейчас, изначально, обсуждать их вместе с партнером, чтобы потом для вас не было сюрпризом, например, то, что для него нормально – шлепать детей ремнем. Отсутствие взаимности. Милые женщины, возможно, кому-то из вас будет больно это читать. Но главное, что нужно всегда помнить, что ваши отношения должны быть в равной степени важны для вас обоих. Главное, что нужно всегда помнить, отношения должны быть важны для вас обоих. Если один партнер хочет дальнейшего развития отношений, а другой в нем не заинтересован, вряд ли из этого что-то получится. Важно слышать желания друг друга и не идти напролом. Конечно, можно попробовать восстановить коммуникацию, разобраться с собой и с ситуацией, поменять отношение к мужчине. Это банально, но это работает. Однако только в том случае, если желание спасти отношения взаимно. Если нет взаимности уже сейчас, подумайте о том, что будет после рождения ребенка. Поймите, в будущем это может привести к разладу в вашей семье. Жанара Байтасова, 39 лет. «Я помню, как мы шли к ребенку с моим первым мужем. Он, как мне казалось, тоже хотел стать отцом. Однако сейчас я понимаю, что это было не его желание, а желание его отца. Мы девять лет пытались зачать, но никак не получалось. Как нам говорили, мы были полностью здоровы, но беременности все не было. Мы прошли через неудачную попытку ЭКО и две инсеминации». Когда я начала работать с доктором Ширин, я уже поняла, что основная причина неудач кроется в наших взаимоотношениях с мужем. После пройдя консультацию у мастера, я рыдала на взрыт, потому что он увидел такие моменты, которые я боялась признать. Мы развелись с мужем спустя полгода. Через четыре месяца в рабочей командировке я встретила мужчину своей мечты – нашего капитана семейного корабля. Сейчас я уже беременна. И знаете, я счастлива, что тогда в прошлом смогла посмотреть честно на свою ситуацию и уйти от папенькиного сынка и нелепых традиций и стандартов нашего казахского народа. Ну что же, выше мы разобрали с вами пять основных ошибок, которые чаще всего может совершать женщина в отношениях. А теперь, перед тем, как приступить к отношениям в паре, давайте вначале поймем, Кто же такая полноценная женщина? Какая она полноценная женщина? Это женщина, которой для счастья достаточно самой себя. Ей комфортно наедине с собой в равной степени, как и с партнером. Она наслаждается каждым днем и принимает его как подарок. Такой женщине, конечно, здорово рядом с собой. Просто в отношениях она раскрывается, словно красивейший цветок, еще больше. Она начинает в прямом смысле этого слова светить и быть светом в полноценных отношениях с теми, кто любит ее и кого любит она. Нужен ли такой женщине мужчина? Если в основе отношений лежит принцип потребления, то нет. Ведь самодостаточная женщина и без мужчины неплохо справляется. Ей так может казаться, но об этом чуть позже. Современной женщине мужчина нужен не для материальной поддержки, а для любви. Гармоничные отношения помогают реализоваться и обрести гармонию внутри себя. Раскрываясь в любви, в женственности и проявлении всех женских качеств, такая женщина становится богиней. А благодаря мужчине-творцу она начинает расцветать и становится прекрасной во всех смыслах этого слова. Она буквально источает плодородие. Все, к чему она не прикоснется, становится изобильным. А для чего такой женщине нужны отношения? Давайте разберемся, для чего вообще в современном мире нам нужны отношения. Действительно, гармоничные союзы строятся из желания дарить радость себе и близкому человеку. Секрет счастливых отношений заключается в том, что два самодостаточных, зрелых человека, счастливых по отдельности, встречаются и делают друг друга еще счастливее. Это может показаться сказкой, но так бывает когда партнеры работают над собой, над своим характером и помогают себе и своей второй половине. И это реальность милой женщины. Как часто под сочетанием «гармоничная пара» многие понимают примерно одно. Партнеры подходят друг к другу, имеют прекрасные отношения, все время проводят вместе и, в конце концов, хорошо смотрятся рядом друг с другом. Это самое примитивное рассуждение, которое может ложно сложиться у вас из-за постоянного пролистывания ленты соцсетей, где очень многие транслируют только эту сторону жизни. Но все это не в полной мере отражает суть понятия. Это лишь поверхностное суждение, которое далеко от настоящей сути. А как тогда стремиться к этой самой гармонии в отношениях, если не знаешь, как ее достичь? мы выделили важные пункты, которые, на наш взгляд, являются основополагающими в здоровых и счастливых отношениях. Пять шагов к гармонии в паре. Итак, первое, с чего мы хотим начать, это взаимоуважение. Да-да, именно уважение – это одно из основополагающих условий крепкого союза мужчины и женщины. Если один партнер не готов или не хочет принимать другого таким, каков он есть, принимать его недостатки и особенности, хорошей семьи не получится. Если партнеры не уважают семьи друг друга, это важный звоночек того, что в этой паре есть явные поломки. Мы уже говорили в ранних главах с вами о роде и его важности в продолжении рода. Обязательно перечитайте их и возьмите для себя важные моменты оттуда. Если вы чувствуете, что уважение – это то, чего не хватает вашей паре, начните работать над этим вопросом, чтобы после рождения ваш малыш уважал и вас с партнером. Ведь если он будет видеть или даже не видеть, но чувствовать эти нотки неуважения друг к другу, для него это будет становиться нормой. И потом, когда в подростковом возрасте он будет говорить с вами, что называется, на повышенных тонах, не удивляйтесь, откуда он всего этого набрался». Все начинается с семьи. Легко спихнуть все на школы, на плохих учителей, на окружение. Вы попробуйте взять полную ответственность на себя. И уже сейчас начните с самого малого. Сейте семена уважения в вашей семье, городе, мире. Начать надо с малого. Снова с себя. Выпишите минимум 10 пунктов, за что вы уважаете себя, а потом столько же пунктов напишите по отношению к к вашему партнеру. Вы, наверное, встречали, а может быть, и сами не раз говорили себе такую фразу. «Да, вот он сейчас такой, но я его переделаю, я его изменю». Признайтесь, бывало такое? Так вот, если вы с таким намерением входите в супружеские отношения, то толку не будет. Поймите, вы не сможете изменить партнера, что называется, под себя, если вы поставили перед собой такую задачу, потому что важно начинать с себя. Если ты видишь в нем какие-либо недостатки и хочешь его изменить, то постарайся увидеть, как ты сможешь изменить себя. Постарайся настолько измениться, чтобы принять и уважать весь комплекс того, что есть в нем. Тогда вы получите прекрасный результат, который изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Просто поверьте, милые женщины! Следующий основополагающий шаг на пути к гармоничным отношениям – это желание откровенно говорить с партнером. По нашему мнению, умение находить общие темы разговора, заинтересовать другого чем-то – важные условия здоровых отношений. Но еще важнее уметь быть готовым слушать и слышать любимого. Создавать вид, что заинтересован в обсуждении какой-то темы, один из видов лжи и ни к чему хорошему не приведет, потому что ложь губит отношения. Подумайте, насколько вы откровенны со своим мужчиной. Рассказываете ли вы ему о том, что вас тревожит, или молчите, претендуя на роль мудрой, в кавычках, женщины. В зрелых отношениях важно уметь экологично донести свою точку зрения так, чтобы мужчина услышал тебя. Причем важное условие – говорить о себе и своих чувствах по какому-либо поводу, не начиная обвинять партнера в том, что он, на ваш взгляд, как-то не так себя вел. Лучше всего это начинать делать до появления детей, чтобы ребенок рос в здоровой семье, где чувства и эмоции – это не просто слова. Тема замалчивания и накопления проблем как следствие превращения их в снежный ком, к сожалению, это очень распространенная и актуальная тема. Поэтому вашим подспорьем может стать только одно – постоянное обсуждение возникающих вопросов. Важно постоянно это практиковать, И рано или поздно это станет замечательным инструментом по построению гармоничных отношений. Анатолий Некрасов Моя любимая супруга Диана очень честна, открыта и глубока в препарировании всех наших жизненных ситуаций. Она не боится показать себя слабой, не мудрой, какой-то неправильной. Если у нее возникает вопрос, она открыто может его задать, и мы его обсудим. То, что происходит между нами, — это уникальный процесс честности и открытости в паре. И это дает свои плоды. Сказать откровенно, вначале я не был готов к такой откровенности. Она меня продвинула в вопросах честности и открытости очень далеко. Диана очень откровенно и честно говорит о том, что ей не нравится в моем творчестве. Казалось бы, она же должна меня поддерживать и говорить, «Ой, какой же ты молодец!» Но нет, она обязательно посмотрит глубже и обсудит это со мной. Поначалу я удивлялся и даже говорил ей, что меня ведь нужно поддерживать как мужчину, на что она честно отвечала мне. «Зачем тебя поддерживать? Тебя поддерживают тысячу людей, а вот так честно тебе никто не скажет, кроме меня». Это действительно помогает мне развиваться и становиться лучше. В действительности другие люди мне этого честно не скажут, постесняются, Или даже побояться. А Диана, пользуясь тем, что близка ко мне, говорит все без прикрас и как есть. Еще один важный пункт, на наш взгляд, когда пара чувствует себя одной командой. Это выражается и в распределении обязанностей по дому, и в искренней заботе друг о друге, и в ощущении себя единым целым. Помните девиз мушкетеров «Один за всех и все за одного». Примерно такой девиз негласно есть и в отношениях супругов. К примеру, если женщина идет в программу ЭКО, партнер не просто молча наблюдает, а в равной степени помогает ей психологически и физически пройти этот путь. Для наглядности хотим поделиться с вами классной историей пациентки доктора Ширин Арас. Камила Избасагова, 36 лет. Знаете, когда я была в программе ЭКО в первый раз, Я чувствовала себя воином-одиночкой на поле войны. Я молча проходила весь путь одна и не хотела тревожить мужа этим процессом, ведь его дело было небольшим — всего-то сдать сперму и все. Я наивно предполагала, что дальше справлюсь сама. Но не тут-то было. Программа была неудачной. Мало того, что был лишь один эмбрион, так он еще и не прижился. После, когда мы делали анализ происходящего вместе с доктором Ширин, я поняла, что не хотела честно себе признаться в том, что мне необходима была поддержка мужа в этот момент. Хотя бы, чтобы он сходил со мной на пару процедур и написал в течение дня, все ли со мной хорошо. Когда я сказала об этом супругу, у него это вызвало удивление. Он не знал, что для меня это настолько важно. Конечно, во второй раз мы, как одна команда, пошли вместе, проходили через все этапы вместе. И как результат вы видите нашу дочку Айман, которая радует нас каждый день. Для себя я еще в тот раз уяснила, как же важна сплоченность в паре. Не зря Анатолий Александрович часто говорит в эфирах такую фразу. Когда двое в мире и согласии скажут «горе переместиться», то она переместится. Теперь мы живем именно по такому принципу, И это очень ценно. Доверие. В паре, где нет абсолютного доверия друг к другу, нет счастливого будущего. Сомнения способны убить даже самую большую любовь. В самом начале отношений проблем с доверием, как правило, нет. Ведь изначально, подпуская к себе кого-то и вступая в отношения, мы выдаем этому человеку некий кредит доверия. Почему так важно доверять друг другу? Можно сказать, что доверие как призма, через которую мы смотрим на своего возлюбленного. Если степень доверия высока, то мы склонны трактовать его поступки с лучшей стороны и не ищем в них двойного смысла. Если же доверия нет, то даже самые невинные вещи могут восприниматься как признак измены, равнодушие, как попытка обидеть и так далее но просто взять и решить, что с сегодняшнего дня, например, вы будете доверять мужу и перестанете тайком читать его переписку и электронную почту, не получится. Каждый день совместной жизни дает нам возможность сблизиться с партнером или отдалиться от него. Если вы раз за разом отворачиваетесь от любимого человека, то доверие в отношениях медленно и верно разрушается, и вы начинаете концентрироваться на недостатках друг друга. Вы забываете о том, что раньше ценили и чем восхищались, и постепенно скатываетесь в ловушку негативного сравнения. Только когда женщина доверяет партнеру полностью, она способна расслабиться. Следовательно, способна расслабиться и ее репродуктивная система. Доверившаяся женщина может принимать сперму, принимать эмбриончика и принимать всю беременность. Доверие – Это очень важные качества, которые нужны не только для хороших отношений с партнером, но и для улучшения качества жизни. И последний шаг на пути к гармоничным взаимоотношениям. Научиться чувствовать, а не думать. Милая наша женщина, чувствуй свое тело, свое состояние, вкус еды, запахи и ароматы. пребывая в некоем тонком, чувствующем состоянии, большую часть времени. Есть категория пациентов, которых я как доктор называю «горе от ума». Это когда женщина на 100% находится в голове и ниже спуститься и расслабиться не может. Но чувствующая женщина – это райский цветок. Такая женщина может даже почувствовать своего ребенка уже сейчас, что он рядом, что он в ее поле. Поэтому развивая эту часть – И ты увидишь, что даже твой мужчина заметит благотворные перемены. Важно помнить, что полноценные отношения можно создать только через состояние любви и принятия. Когда мы умеем принимать, любить и прощать себя, нам легче понимать, любить и прощать другого человека. И тогда легче строить отношения, потому что сердце открыто. Но когда мы страдаем, наше сердце закрыто. С закрытым сердцем никакие гармоничные отношения не построишь. Поэтому, милые женщины, открывайте свои прекрасные сердца, создавайте намерения и двигайтесь по пути к чудесным отношениям. Это не быстрый, но очень увлекательный путь. Мы верим и знаем, что у вас все получится.